«Уа!» — воскликнул индеец. «Ну да, Уа!» «Я хорошо понимаю, что все дело в Уа и только в Уа!» «Право, змей! Я очень тревожусь и стыжусь за тебя!» «Никогда я не слышал таких глупых слов из уст вождя, и вдобавок вождя, который уже прославился своей мудростью, хотя он еще молод и неопытен. Нет, ты не получишь пирогу, если только голос дружбы и благоразумия чего-нибудь достоит. Мой бледнолицый друг прав. Облако прошло над головой Чингачгука. Глаза его померкли, и слабость прокралась в его ум. У моего брата сильная память на хорошие дела, И слабое на дурные. Он забудет. Да, это не трудно. Не будем больше говорить об этом, вождь. Но если другое такое же облако проплывет над тобой, постарайся отойти в сторону. Облака часто застилают даже небо. Но когда они помрачают наш рассудок, это уже никуда не годится. А теперь садись со мной рядом. И потолкуем немного о том, что нам делать, потому что скоро сюда явится посол для переговоров о мире, или же нам придется вести кровавую войну. Как видишь, эти бродяги умеют ворочить бревнами не хуже самых ловких сплавщиков на реке. И ничего мудреного не будет, если они нагрянут сюда целой ватагой. Я полагаю. Что умнее всего будет перенести пожитки старика в ковчег, запереть замок и уплыть в ковчеге. Эта подвижная штука, и с распущенным парусом мы можем провести много ночей, Не опасаясь, что канадские волки отыщут дорогу в нашу овчарню. Чингачгук с одобрением выслушал этот план. Было совершенно очевидно что если переговоры закончатся неудачей, ближайшей же ночью начнется штурм. Враги, конечно, понимали, что захватив замок, они завладеют всем его богатством, в том числе и вещами, предназначенными для выкупа, и в то же время удержат в своих руках уже достигнутые ими преимущества. Надо было во что бы то ни стало принять необходимые меры, Теперь, когда выяснилось, что иракезов много, нельзя было рассчитывать на успешное отражение ночной атаки. Вряд ли удастся помешать неприятелю захватить пироги и ковчег. А засев в нем, нападающие будут так же хорошо защищены от пуль, как и гарнизон замка. Зверобой и чингачгук — уже начали подумывать, чтобы затопить ковчег на мелководье и самим отсиживаться в замке, убрав туда пироги. Но поразмыслив немного, они решили, что такой способ обороны обречен на неудачу. На берегу легко было собрать бревна и построить плот любых размеров, а иракезы непременно пустят в ход это средство, понимая, что настойчивость их не может не увенчаться успехом. Итак, в возрелом обсуждении два юных дебютанта в искусстве лесной войны пришли к выводу, что ковчег является для них единственно надежным убежищем. О своем решении они немедленно сообщили Джудит. У девушки не нашлось серьезных возражений И все четверо стали готовиться к выполнению своего плана. Читатель легко может себе представить, что имущество плавучего Тома было невелико. Наиболее существенным в нем были две кровати: кое-какое платье, оружие, скудная кухонная утварь, а также таинственный и лишь до половины обследованный сундук. Все это вскоре собрали а ковчег пришвартовали к восточной стороне дома, чтобы с берега не заметили, как выносят из замка вещи. Решили, что не стоит сдвигать с места тяжелую и громоздкую мебель, так как она вряд ли понадобится в ковчеге, а сама по себе не представляет большой ценности. Переносить вещи приходилось с величайшими предосторожностями. Правда, большую часть их удалось передать в окно. Но все же прошло не меньше двух или трех часов, прежде чем все было сделано. Тут осажденные заметили плод, приближавшийся к ним со стороны берега.